Глава одиннадцатая Через три дня эдан не колеблясь, постучал в дверь особняка леди Эфенбах. Дом человечки производил впечатление крепости, прикрытой цветочной шалью. Красивый особняк, не лишённое очарования старины и достоинства хорошей архитектуры. При этом эльф видел и отлично защитный контур, и непростые растения, высаженные вокруг. А еще видел силу, пропитавшую старый камень. Похоже, в этом доме жило не одно поколение темных. Но ведь леди Финбах получила титул два года назад. Откуда у девчонки с окраин империи манеры, аристократические привычки и такой особняк? Додумать мысль эльф не успел. Дверь распахнулась, и голос духа помощника возвестил «Госпожа скоро будет». Однако на попытку Эдана войти, дверь затянула полупрозрачной пленкой, и тот же дух возвестил «Просим прощения, для сохранения репутации леди вам лучше подождать у входа». Эдан хмыкнул и бросил взгляд на Заордана. Тот стоял с невозмутимым лицом, но эльф видел Дрову, доволен такой предусмотрительностью. Облокотившись на красивые каменные перила, Эден собирался поскучать у порога леди Финбах не менее часа, однако этого не потребовалось. Леди Аделаида появилась на пороге через минуту, и у эльфа перехватило дыхание. В первый миг. Ему показалось, что магичка надела очередное форменное платье. Но нет. Этот наряд был из тонкого шелка. Множество слоев невесомого шелково-шифона и газа, чередуясь, складывались в юбку, похожую на туман, дым пожара или грозовую тучу. Кое-где на юбках блестела серебряная вышивка, усиливая это впечатление. Плотный лифт, затканный серебром, охватывал узкую талию. Скромное декольте обрамляли пышные двойные оборки из того же невесомого шелка. Эден на секунду задержал на нем взгляд и тут же отвел глаза. Он повидал немало аппетитных бюстов, а уж на гонках некоторые красавицы выставляют их на всеобщее обозрение, не стесняясь. Однако эти два полушария, практически скрытые драпировками из полупрозрачного черного шелка, отчего-то манили его больше выставленных на показ прелестей признанных красавиц. Леди Аделаида чуть повернула подбородок, и эльф снова залюбовался скользнувшим по плечу локоном. А потом его взгляд перетек выше. высокая прическа гребень из чернённого серебра с чёрным жемчугом, ни диадема, на которую могли обидеться представители старой аристократии, но лёгкий намёк на неё. Скромные жемчужные капли, чёрные, конечно, и такой же кулон. Ни колец, ни браслетов, ни замужним девам они не полагаются. Зато на туфельках из кожи виверны Блестят пряжки из дровской стали. Эден едва не присвистнул. В чем-то Зарадан был прав. Такие пряжки любят как раз Матроны пещерных кланов. В них можно спрятать лезвия, а можно и заклинания. Да не одно. Миледи. Побратим отодвинул опешившего эльфа и прикоснулся поцелуем к затянутой в тонкую перчатку руке начальнице. «Вы сегодня ошеломительно прекрасны. Позволите проводить вас до экипажа?» Тут Эдан не мог с другом не согласиться. Право слово «леди Финбах выглядело прекрасно и умудрилось остаться сама собой, даже строго следуя этикету. Она смерила дроу взглядом и величественно кивнула. «Проводите за Ордан, Ильтиэр Морден, и заодно коротко расскажите мне, что нас ждет на поле для гонок». Эльф шел позади эффектной пары в черном и возмущенно морщился. «Как? Как эта человечка сумела не заметить такого прекрасного его? Чем ее привлек побратим?» Между тем пара спокойно добралась до вечерней полоски, украшенной гербом рода Ларинен. Зардан помог леди занять место и тут же сел рядом. «Эй, а я?» — обиженно спросил Эдан. «Тебе портал открывать, младший братец?» С намеком ответил Дроу. Эльф буркнул себе под нос нечто непечатное и забрался на место кучера. Запрет на порталы в эльфийских землях владыка снял несколько дней назад, так что Эдан легко выстроил полноценный грузовой портал и щелкнул поводьями. Кони, нервно дергая ушами, вошли в воронку и вышли на специальной каретной площадке, расположенной неподалеку от трибун. Эльф немедля соскочил с облочка, но было поздно. Половина присутствующих обернулась, чтобы увидеть новеньких. Эдена узнали, как из-за а вот их спутница вызвала противоречивые мнения. С одной стороны, человеческие магички считались на подобном мероприятии слишком малозначительными. С другой, девица оказалась никому не знакома, но прибыла с неоднократными победителями гонок Да и аура у нее непростая. В общем, на них глазели все. Однако никого из троих внимание не смутило. Леди Ада слушала объяснения Заордана и внимательно наблюдала за подготовкой трассы к забегу. Эден покрутился рядом с ними, быстро заскучал и собрался ринуться в толпу миленьких девиц, привезенных на скачке, как на смотрины однако буквально в шаге был перехвачен неласковой дамской ручкой. «Куда это вы собрались, стажур? С улыбочкой промурул и фиксируя захват магией. «Поздороваться со знакомыми», — ответил эльф. «Не советую вам далеко отходить», — серьезным тоном сказала леди Финбах. «Пока мы рядом, стандартный щит удваивается». «Что?» Эльф огляделся, щелкнул пальцами, переходя на магическое зрение. И, наконец, заметила что-то вроде пленки, которая окутывала их троих. «Стандартный щит?» Хлопнул он длинными ресницами. «Вы подписали контракт на стажировку». Терпеливо, как ребенку, объяснила ему Аделаида. «Я ваш куратор». Поэтому, когда я рядом, стандартный щит укрепляется. Ваш телохранитель тоже входит в контакт и тоже получает защиту. Мужчины смотрели на девушку с легкой обидой. Наконец, Зардан прояснил ситуацию. Вы хотите сказать, что мы не можем сами защитить себя и вас? Это стандартная процедура, стандартный контракт вспылила Ледиада. «Вы подписали его, не читая. В чем моя вина?» Мужчины переглянулись, вздохнули, в общем, начали вести себя, как мальчишки, не желающие признавать собственную вину. Медленно досчитав про себя до десяти, Аделаида решила прогуляться к загонам ящеров, чтобы взять себя в руки. Мужчины догнали ее и шли рядом, комментируя. Горный ящер, быстрый, легкий, отлично держит темп на коротких каменистых трассах. На длинных выдыхается. Пещерный ящер змей допускается к гонкам на затененных трассах. Быстрый, но сидеть на нем непросто. Они неспешно шли вдоль длинных вольеров. Мимо то и дело проходили прекрасные эльфийки. Крепкие гномы, нежные сильфиды и даже парочка русалок явилась, прячась под зонтиками от слишком яркого солнца. Все они здоровались с Эдоном, бросали на эльфа призывные взгляды, улыбались с намеком. И мало кто желал знакомства с непонятной человеческой магичкой. Да и Аделаида не рвалась в общество. Звери, впрочем, ее тоже не привлекали, но прогулка делала день терпимым. А потом она увидела его. От лица отхлынула кровь, ноги подкосились, руки сжались в кулаки, а дыхание стало прерывистым. Стажер ничего не замечал. Он лез обниматься с пестрым ящером, радостно воркуя. «Это мой Юки, он самый лучший». Самый быстрый. Между тем, леди Финбах стало уже откровенно плохо, и когда она готова была свалиться в позорный обморок, Дроу приобнял ее за талию и громко сказал, «Позвольте, миледи, я покажу вам шатер для дам». Короткая тошнота от портала, и Зардан отпустил Аделаиду в кресло. Воды и успокоительного зелья Сумела выговорить темная. Дроу быстро нашел кувшин с водой и аптечку, накапал нужное количество зелья и протянул его магичке. «Прошу, леди Эфенбах, сюда не войдут, не беспокойтесь». Девушка быстро выпила зелье, но осталась лежать в кресле, сжавшись в комок. Паника отпускала медленно. Дроу, сочувствуя, отыскал в углу теплый плед и укутал Аглоиду, как замерзшего ребенка. Потом вообще поднял на руки, сам сел в кресло и начал покачивать. А когда кулаки разжались, спросил «Расскажите, что вас так напугало? Клянусь, ни одно слово не выйдет за пределы этой палатки».